Глава 12 Алиса. День выдался заполошным Вскоре после отъезда Аслана я созвонилась с дизайнером, и уже через час мы с ним брали штурмом лучшие салоны мебели и декора. Когда на стоянке одного из мебельных центров ко мне подошел молодой мужчина в обычных драных джинсах, футболке, надетый почему-то наизнанку и извозюканной небрежными мазками всех оттенков фиолетового, я не сразу поняла, что это и есть нанятый Муратом Гайдаровичем, Супервостребованный специалист. Да вообще не поняла. Поймав на себя оценивающий взгляд, раздраженно фыркнула и, отвернувшись, демонстративно достала телефон. «Не клейся ко мне, кто бы ты ни был», — постаралась изобразить всем своим видом. Но это не сработало. Мужчина обошел меня по дуге и, встав слишком близко, улыбнулся. Взъерошил слишком длинный и без того лохматые пряди и протянул руку. «Мишель!» представился, игнорируя мой фирменный убийственный прищур. Поздравляю! Даже не глянув на его руку, огрызнулась я и, отвернувшись, набрала номер опаздывающего дизайнера. За спиной разлилась назойливая трель звонка, а потом раздался низкий до да жути знакомый голос. «Доброе утро, Алиса! Я на месте. И Если вы обернетесь...» Не сразу до меня дошло, что голос раздается одновременно в трубке и за спиной а когда обернулась и поймала на себе насмешливый взгляд, густо покраснела. Михаил Альбертович, не отрывая телефон от уха, пролепетал растерянно, а мужчина тихо рассмеялся. Завершил звонок и, повторно протянув руку, снисходительно напомнил. «Можно просто, Мишель. Приятно познакомиться», добавил, пожав мою руку и склонив голову на бок, прищурил один глаз, разглядывая меня еще дотошнее. «Я сразу вас узнал». Такие волосы и... Ну что, идем? Приглашающим жестом указал на главный вход в обитель мебели и прочих важных для красоты и уюта вещей. А я коротко кивнула и, прижав папку к груди, поспешила спрятать свое смущение. Неловко длилась недолго. Михаил довольно быстро разговорил меня, а когда дело дошло до импровизированных мини-лекций по сочетанию цветов и фактур, я уже слушала его с открытым ртом. «Вы не подумайте ничего такого?» Сидя чуть позже с ним в небольшом кафе, сбивчиво начала я и, обведя его крепкое тело рукой, снова покраснела. Не предполагала, что Мурат Гайдарович выберет кого-то вроде вас. «Нет-нет, я вовсе не ханжа. Но вы уж простите, но выглядите вы не как дизайнер». Почему, вытянув губы трубочкой, протянул он притворно обиженно и, оттянув модно растянутый ворот своей необычной футболки, сознался? — Люблю экспериментировать, а мои дизайнерские шмотки носят пол столицы. — Ну, может, чуть меньше, но партии раскупают еще до выхода новой коллекции. — Ого, вы одежду придумываете, — удивилась я, а он вдруг сморщился и покачал головой. — Алиса, можно ты? — уточнил вкратчево Михаил и, отклонившись на спинку стула, задумался. — Тебе сколько? — Лет двадцать? — Получив вместо ответа мой кивок. Расплылся в улыбке и, подмигнув, добавил «Мне 29 и при других обстоятельствах мы вполне могли бы быть парой или...» Говорил он о серьезных и вполне недвусмысленных вещах. Почти флиртовал. Но звучало это так легко и непринужденно. Почти как шутка. Если бы не его взгляд, который говорил о многом, что в силу обстоятельств я не понимала или не воспринимала, решила бы, что он не шутит поэтому в ответ хотелось тоже отшутиться, причем без лишней скромности и игр в салочки. При других обстоятельствах хохотнула я и, закусив нижнюю губу, передразнила. То есть вы, ой, то есть ты, только не говори, что мой хм, отчим запретил тебе со мной сбежаться. Ну, не совсем он, — начал Михаил, — но, явно что-то вспомнив, резко сменил тему. — Алиса. Предлагаю заехать еще в одно интересное место. Статуэтки, рамочки, шкатулки, мелочевка для декора. Мурат Гайдарович сказал, что твоя мама просто в восторге от всех этих бесполезных пылесборников. Есть такое, хихикнула я и, глянув на экран телефона, пожала плечами. Если только недолго. Устала жутко. Завтра выспишься, пообещал Михаил и, предотвращая дальнейшие расспросы и уточнения, пояснил. С утра организую доставку всего, что мы сегодня выбрали. Кое-что придется заказать и согласовать даты, Так что встретимся в особняке около двенадцати. Договорились, кивнула я и, вспомнив об ослане, мысленно одновременно порадовалась и окорчилась, что пересечься с ним завтра не придется. Домой вернулась устала, но жутко довольна. Процесс благоустройства, по сути, чужого для меня особняка неожиданно увлек. Ненадолго задумалась. А то ли профессию я выбрала. Это все Мишель виноват. Таская меня по многочисленным магазинам, он не переставал рассказывать много интересного и практически заразил меня тайнами мира дизайна. В таком пограничном состоянии неуместного азарта и блаженства с дурацкой улыбкой на лице я прошла в гостиную. Плюхнувшись в одно из кресел, вытянула ноги, но отдохнуть мне не дали. «Ну как?» — раздалось со стороны лестницы, и, обернувшись, я уставилась на Ленку, мнущуюся на верхних ступенях. Распущенные волосы, узкие джинсы, широкий, почти армейский ремень и клетчатая рубашка, которых у подруги было, наверное, штук пять. Но это не главное. Яркая красная помада, нарисованные черные брови и... Прости! — сдерживая рвущийся наружу смех, Прокрякала я и, закрыв лицо руками, раздвинула пальцы, продолжая осмотр одним, пока что не дергающимся глазом. Лен, это что, ты на свидании собралась с байкером, лесорубом? Или договорить не смогла. От хохота буквально сползла по спинке кресла. И, услышав протяжный выдох разочарования, поспешила встать. Вот так и знала, поджав губы, заворчала подруга и, прицикнув языком, Пожаловалась, но не умею я совмещать вещи и красиво краситься. Неуклюжая, нелепая простушка. Какой из меня управленец салона красоты? смотрят на меня, как на... как... Так, стоп. Прервав поток ее самобичевания, рявкнула я и, подойдя ближе, напомнила. Я же обещала помочь. Чего ты паникуешь? Я думала, ты не вернешься сегодня. Покраснев, Ленка улыбнулась. А я закатила глаза, всем своим видом выражая протест ее предположению. С чего это вдруг? Поднимаясь по лестнице, фыркнула я. И, направившись к своей комнате, позвала. Идем разграблять мой гардероб и косметичку. А как же мама? Не сдвинувшись с места, робко уточнила Ленка. И, заговорив тише, сообщила. Она у себя вещи, кажется, собирает. Наш разговор был неизбежен. Но я трусливо придумала сотню причин, чтобы отделаться лишь проводами в аэропорт. Не смогла. Я просто устала бегать от случившегося. Вопросов у меня не осталось. Но помириться с мамой хотелось больше, чем всего остального. Хотя бы ради ее будущего ребенка, моего брата или сестры, которому, как ни странно, я была рада. Посмотрев конец коридора, я устало вздохнула и, глянув на затихшую подругу, уверенно произнесла Прости, Лин, займемся твоим преображением завтра утром, окей? Сегодня хочу побыть с мамой.